Глава сороковая. Завоеватель 80 уровня. Следующим утром Эмиль занял выжидательную позицию уже в семь Припарковал машину у подъезда Лоры и приготовился ждать, сколько потребуется. Ни за что не хотел пропустить момента, когда любимая соизволит выйти на работу. Очень хотел поговорить с ней о вчерашнем. Не стал ни писать, ни звонить. Могла не ответить, как делала не раз – К тому же он хотел видеть ее глаза, то, как она будет реагировать на его слова. После того, как вчера осуществил свое давнее желание, переспал с женой, голова Эмиля будто очистилась от мусора. Вся ситуация, в которой они оба оказались, вдруг предстала перед ним в новом свете. Эмиль, наконец, понял, как глупо вел себя с Лорой все это время. Судьба подарила им второй шанс. Они встретились снова спустя столько лет. Лора даже согласилась принять ухаживание Эмиля. И как он за ней принялся ухаживать? На второй день чуть ли не в ультимативной форме заявил, что она должна начать с ним спать. Каково, а? Он что, ее не знает? Это же домашняя, семейно ориентированная девчонка. Именно эти качества так понравились ему в ней в первые недели знакомства. Она не гулящая, иначе прыгнула бы к нему в койку в первый же день, когда они встретились в ресторане. Ей нужен... Один партнер на всю жизнь, и Эмиль уже подвел ее в прошлом, глупо проколовшись на измене. Пусть это было давно, но вполне возможно до сих пор сидела в ее голове. Она, может, к нему присмотреться хотела, понять, можно ли ему теперь доверять, поэтому и предложила походить в разные места, пообщаться, прежде чем подпустить его к себе. И кем он перед ней предстал? Озабоченным подростком, который не может оставаться в штанах дольше пары секунд, Такое впечатление он хотел на нее произвести. от чего то Эмилию раньше казалось, стоит уложить Лору на спину, как она автоматом снова станет его. Только вот вчера у него был шанс убедиться, что это так не работает. У него случился, можно сказать, лучший секс в жизни. Но для нее это, похоже, было совсем не так. Если женщине хорошо, она разве сбегает домой? А вот Лора сбежала. Да так шустро! то даже не глянула на него перед тем, как исчезнуть в подъезде. Обязательно было на нее набрасываться, да? Ругал он себя, на чем свет стоит. Это ж, конечно, гениальный способ добиться расположения любви всей своей жизни. По-быстрому ее отжучить в своем кабинете, когда она ясно дала понять, что не готова к близости. Вот только вчера он, кажется, головой вообще думать не мог. До сих пор был не в состоянии постичь умом всего того, что натворил вечером. Отличился... по всем фронтам. А еще душу жег тот факт, что вчера, после того, как признался Лори в любви, в ответ получил полный игнор. Она не то что не ответила ему взаимностью, но вообще сделала вид, что не услышала. Но секс вышел и правда фантастический. После недавних ласк с Лорой Эмиль тем более не понимал, как мог пять лет назад предпочесть ей кого-либо еще. Это же глупость! кататься на чужих «Жигули», когда в собственном гараже тебя ждет личная «Феррари». Впрочем, теперь сообразил, почему так вышло. Он свой «Феррари» получил почти за даром, обкатал по-всякому, посадил под замок и посчитал навсегда своей. Даже предположить не мог, что она возьмет и куда-то денется. А когда она исчезла, понял, что жизнь без нее невыносима. Да, да, еще раз да. В то время, когда жил с женой Эмиль и в половину не ценил ее так же, как теперь. Естественно, и близко не понимал, как она для него важна. Только в разлуке осознал, что на самом деле для него значила эта женщина. А еще не учел, что Лора не вещь. Она человек с чувствами, которые ему следует уважать, если он хочет с ней хоть каких-то отношений. И вот это прекрасное создание снова появилось в его жизни. Тут бы ему начать заново завоевывать жену, но нет». Вместо этого умудрился на деле ей доказать, что ему от нее нужен лишь секс. Где были его мозги? Он ругал себя долго, со вкусом, успел выпить целый термос кофе, когда, наконец, долгожданная дева изволила выйти из подъезда. В лучах летнего солнца Лора показалась ему еще прекраснее, чем накануне вечером, если это вообще возможно. Она вышла из подъезда в синих джинсах и белой футболке с распущенными по плечам волосами. Такая прекрасная, ангелоподобная, что казалось, еще чуть-чуть, и у нее на спине покажутся крылья. Эмиль застыл, жадно разглядывая любимую. Чуть не пропустил момент, когда она свернет за угол. Завел машину, подъехал прямо к ней, опустил стекло и спросил, «Девушка, такси заказывали?» «Ой, Эмиль...» — вздрогнула она, повернувшись к нему. «Что ты тут делаешь?» «Жду тебя», – пожал он плечами. «Позволь довезти до работы». С этими словами он остановил машину, вышел. «Зачем ты решил меня отвезти?» – удивилась она. «У тебя что, утром не было никаких других дел?» «О, дела у него были, но он их отменил, потому что все равно ничем не в состоянии заниматься, пока не уладит все с Лорой. Да и вообще для него сейчас главное вовсе не работа». «Считай, на сегодня мое самое важное дело – побыть твоим водителем». «Хорошо», – кивнула она удивленно, – позволила усадить себя на переднее сиденье. Эмиль забрался на водительское кресло и порулил по улицам Краснодара, очень собой довольный. Однако, когда припарковал машину у ресторана, не позволил Лоре выйти. «Поговори со мной пять минут», – попросил он ласково. Лора повернулась к нему с немым вопросом, и тогда Эмиль сказал… «Извини, пожалуйста, что вчера набросился, не надо было так наседать на тебя с этим сексом». Лора захлопала ресницами, видно, не ожидала услышать от него ничего подобного. Тихо ответила, «Все в порядке, не волнуйся». «Ну как же в порядке, если ты вчера даже смотреть на меня после всего не хотела? Я не должен был так напирать». «Ой, я и раньше знала, что для тебя секс на первом месте», – пожала она плечами. «Так что ты не удивил». Я еще после нашего похода на концерт поняла, что ты в этом плане нисколько не изменился. Эмиль вспомнил, сколько секса у него было за последний год. Точнее, как долго его не было. Грустно усмехнулся. Тут ты не права, Лора. Я очень за эти годы изменился. У меня на первом плане не секс, а ты. Сказал он со всей серьезностью. По ее виду понял, что она нисколько ему не поверила. Тогда он решился на признание. Пойми. «Просто у меня давно никого не было, и тут ты, моя ожившая сексуальная фантазия, вот и не сдержался». «В смысле давно никого не было?» Спросила Лора с доброй долей иронии в голосе. «Ты сейчас серьезно?» «За последний год ноль контактов, если не считать вчерашний», заявил он со вздохом. И снова она будто ему не поверила, захлопала ресницами, поджала губы. «Я тебе докажу», — сказал Эмиль с серьезным видом. «Присмотрись ко мне получше». «Ты ведь для этого хотела, чтобы я за тобой ухаживал, так?» «Ну, да», – кивнула она. Эмиль приободрился, обрадованный тем, что правильно понял ее мотивы. Тут же продолжил. «Считай, я для тебя открытая книга. Ты мне нужна не на раз и не на два. Я хочу снова на тебе жениться». Он увидел, как у Лоры взлетели брови. Тут же уточнил. «Понимаю, это рано, не сейчас. Давай встречаться сколько захочешь. Будем проводить время по твоему выбору». В идеале видеться каждый день по вечерам, проводить вместе выходные. Можешь звонить мне в любое время, я всегда на связи. Тебе же не нравится, когда тебя беспокоят на работе и так далее. Вдруг нахмурила брови Лора. Эмиль усмехнулся. Хотел бы он, чтобы она названивала ему на работу. Или вообще, в принципе, звонила хоть когда-нибудь. «Сейчас я пересмотрел свои взгляды», — сказал он серьезным тоном. «Я хочу проводить с тобой максимум времени, сблизиться, как раньше». И в качестве первого жеста приглашаю домой на ужин. «Ты серьезно?» — усмехнулась она. «Пальцем к тебе не прикоснусь, если сама не захочешь. Просто поговорим, съедим что-нибудь вкусное, увидишь, как я живу». «Ну что скажешь, малышка?» «Присматривайся ко мне сколько хочешь. Хоть под микроскопом изучай. Подарить тебе микроскоп?» На это Лора улыбнулась уже вполне искренне. Она помолчала немного, а потом вдруг кивнула. «Согласна». на микроскоп усмехнулся он на присмотреться уточнила она и этими словами в раз его осчастливило